А ничто не страшило Стоуна так, как взгляд в эти темные требовательные глаза. Несколько лет назад Статойл учредил отдел, который занимался испытанием новых технологий. Стоун быстро понял, какие перспективы несет в себе перевооружение на автономные добывающие фабрики. После того, как он представил руководству концерна целый ряд предложений, на него возложили строительство подводной фабрики, разработанной известной норвежской технологической фирмой F.M.C. Kongsberg. Опытный образец представлял собой совершенно новую систему, очень экономную и способную совершить революцию в шельфовой добыче нефти. Строительство велось в средине одобрения правительства, но все же официального разрешения не было. Для практического ввода в действие понадобились бы дополнительные тесты, особенно по настоянию Greenpeace, а они потребовали бы многих месяцев, если не лет. Опасения были... Понятно, ведь нефтедобыча в статистике моральных просчетов далеко опережала многие другие отрасли, и как проект оставался тайным. Даже после того, как Консберг представил концепцию подводной фабрики в интернете, информация о том, что статой уже давно запустил эту фабрику, никуда не просочилась. На дне глубоководного моря работал фантом, который позволял своим строителям спать спокойно лишь постольку, Поскольку работал безупречно. Ничего другого Стоун и не ожидал. После бесконечного ряда тестов он действительно был убежден, что риски исключены. Что могли бы дать дополнительные тесты? Они бы только лишний раз подтвердили репутацию неповоротливости, которая без того принято приписывать государственным концернам. А он презирал все медлительное и неповоротливое. И еще два фактора категорически исключали ожидания: фактор номер один был шанс войти в качестве новатора в руководство концерна. Фактор номер два состоял в том, что нефтяная война грозила поражением по всем фронтам для всех участников. Решающую роль играло не то, когда истечет последняя капля нефти, а то, когда добыча нефти войдет в стадию нерентабельности. Развитие любого источника смиренно подчинялось законам физики. После первого бурения нефть выстреливала наружу и фонтанировала, бывало, десятилетиями. Но со временем давление падало. Земля больше не хотела исторгать из себя нефть. Она ее удерживала при помощи капиллярного давления в мелких порах. И то, что поначалу выпирало из земли само по себе, теперь приходилось извлекать дополнительными ухищрениями. Это обходилось дорого. Добыча нефти стремительно падала, задолго до того, как источник исчерпывался. Сколько бы там внизу ни оставалось, как только расходы на извлечение этой нефти поглощали больше энергии, чем она давала, Ее предпочитали оставить в земле. В этом крылась одна из причин, почему энергетические эксперты конца второго тысячелетия так просчитались в оценке запасов, объявляя, что ископаемых резервов хватит на десятилетие. Строго говоря, они были правы. Земля напитана нефтью, но либо до нее не добраться, либо доход не окупает расходы. Эта дилемма в начале третьего тысячелетия привела к призрачной ситуации. ОТЭК которая в 80-е годы была уже при смерти, теперь праздновала зомбическое возрождение. Не потому, что она разрешила эту дилемму, а просто потому, что располагала большими резервами. Североморские государства, не желавшие, чтобы ОПЕК диктовал им цены на нефть, могли продержаться только за счет снижения стоимости добычи, если приняться за глубоководные зоны при помощи автоматических систем. Глубоководная зона отвечала на оживление интереса Целым рядом проблем, которые начинались при экстремальных давлениях и температурах. Однако тому, кто эти проблемы разрешит, обещало второе Эльдорадо. Не на все времена, но достаточно надолго. Стоун, которым всю жизнь двигала страсть быть первым, придумал тогда экспертизу, которая форсировала развитие опытного образца и рекомендовала строительство, и концерн пошел на поводу у этой экспертизы. Пространство его компетенции и рамки его кредита разом расширились. Он установил блестящие контакты с фирмами-разработчиками и добился первоочередности для статуи. Все это время он понимал, на каком лезвии бритвы балансируют. Пока никто не мог придраться к концерну, он был для руководства настоящий конкистадор. В случае же объявления чрезвычайного положения его падение было неминуемо. Ошибки свершает тот, кто много делает. Он же, оказывается, и виноват во всем. Что он знал, что должен как можно скорее добиться руководящего кресла,